Цифровая стратегия Госдепа США и ее инструменты США были пионером использования интернета и социальных сетей не только во внутренней, но и во внешней политике. Превращение цифровой дипломатии в важный элемент внешнеполитической стратегии произошло в бытность госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая, как можно предположить, таким образом осмыслила свое поражение на Праймерис. По распространенному мнению, Клинтон уступила Обаме по причине эффективного использования последним социальных медиа. При Клинтон была подготовлена и обнародована международная стратегия для киберпространства 2011 года. С американской точки зрения виртуальное пространство составляет поле свободы, глобальную коммуникативную площадку и важнейший инструмент демократических преобразований. Если выражаться не столь выспренно, то социальные сети открывают уникальную возможность влияния на массовую аудиторию без всяких фильтров и в режиме реального времени. Вот как это прокомментировала в 2012 году Виктория Эссер, заместитель начальника отдела по связям с общественностью Госдепартамента. «Теперь мы можем в режиме реального времени оказывать влияние на аудиторию в масштабах, значительно превосходящих возможности традиционной публичной дипломатии. Один дипломат США может установить прямой контакт с миллионом людей, посредством одной из крупнейших платформ социальных сетей, принадлежащих государству. Это дает государству возможность напрямую общаться с массовой аудиторией, не затрачивая при этом бюджетных средств на выстраивание каналов коммуникации. СНОСКА-46. СССР Виктория. 21st Century Statecraft. Forging US Digital Diplomacy. Huffington Post, 2012. 26 January. Дата обращения 3 июля 2015 года. США могли воспользоваться имеющимися у них цифровыми преимуществами в виде социальных сетей, вовлекавших в свой оборот сотни миллионов людей по всему миру. По словам советника госсекретаря США Бена Скотта, американская дипломатия рассматривает социальные сети как один из основных инструментов внешней политики США. Сноска 47. Цитата по Филимонов Г. «Культурно-информационные механизмы внешней политики США. Истоки и новая реальность». Г. Ю. Федотов. Москва. 2012 год. Страница 284. Это резонно. Именно посредством социальных сетей продвижение и пропаганда американской точки зрения могут осуществляться в беспрецедентных объемах и практически беспрепятственно. При этом США категорически отвергли идею регулирования киберпространства над национальными органами в структуре ООН, не желая отказываться от доминирующего положения в интернете. На базе Twitter и Facebook американское внешнеполитическое ведомство и загранучреждения ведут активную деятельность по информированию пользователей о позициях США – в различных ситуациях на международной арене, о событиях, происходящих в стране, праздниках, памятных датах, о вопросах получения виз и прочем. Однако дело не сводится лишь к информированию. Цифровая стратегия используется в качестве так называемой «мягкой силы». Работа в социальных сетях ориентирована на создание положительного имиджа США, развенчивание мифов о стране, продвижение американской версии английского языка, американского образа жизни, американского образования. Создатели и координаторы страниц Госдепартамента в социальных сетях стараются преподносить информацию в доступной и интересной форме, используя разные техники психологического воздействия, например, слова «зацепки», Визуальные эффекты и так далее. Благодаря этому страницы загранпредставительств представительств США на Твиттер и Фейсбук имеют большую и растущую аудиторию. Еще одной платформой американского виртуального продвижения стала программа Tech Camps, запущенная в 2010 году по инициативе Хиллари Клинтон. Официальная цель программы – сотрудничество и обучение представителей НПО и общественных активистов ведущими специалистами в области медиа и информационных технологий. Проект приобрел глобальное измерение. На его базе проводились сотни семинаров и тренингов в различных частях света. Значительную их часть составляло обучение тому, как использовать социальные медиа для организации и координации гражданской и политической активности. Фактически программа позволяла формировать сплоченные группы людей, способных эффективно и успешно заниматься пропагандой и политическими практиками в кризисных ситуациях. Формально приобретенные знания и опыт – должны были использоваться для продвижения демократии и гражданского общества, что в данном случае США рассматривали как собственный национальный интерес. Одним из успешных проектов американского внешнеполитического ведомства была инициатива CONX. В ее рамках желающие из разных уголков планеты могут связаться с государственными служащими США посредством телеконференций и онлайн-дискуссий. Проект предоставляет площадку для обмена идеями и опытом специалистов и просто интересующихся со всего света. Общение ведется на нескольких языках. В рамках программы поднимаются проблемы глобального масштаба, борьба с эпидемиями и наркотиками, голод, бедность и прочее. Госдеповская программа «Эффект виртуального присутствия» призвана создавать виртуальные дипломатические представительства в странах, где внешнеполитическое ведомство США не имеет загранучреждений. Координаторы проекта помогают пользователям с получением американских виз, участием в образовательных программах, получением грантов и сотрудничеством в различных сферах. Но поскольку страницы проекта информируют также о состоянии двусторонних отношений и событиях, происходящих в стране и регионе, то некоторыми странами даже виртуальное присутствие США воспринимается как враждебная пропаганда. В Иране сайт виртуального посольства был закрыт властями страны в первый же день из-за вредоносного содержания. Под последним подразумевалась информация об арабской весне. Вне формальных рамок виртуального присутствия любопытна скандалезная история с кубинским твиттером «Зум посредством которого спецслужбы США якобы подготавливали почву для расшатывания режима братьев Кастро. Сначала будто бы предполагалось привлечь пользователей развлекательным компонентом. Затем начать идеологическую обработку кубинцев и спровоцировать антирежимную политическую активность. Так это было на самом деле или не так, сказать трудно, ввиду комического итога предприятия. Сообщения о подрывном проекте появились весной 2014 года. Но закрыт он был еще в сентябре 2012 года из-за, цитата, «низкой результативности». Конец цитаты. Пользователями сети за два года стали всего 40 тысяч человек из 11-миллионного населения Кубы. Сноска 48. Твиттером по Кастро. США пытались свергнуть кубинские власти с помощью специальной социальной сети. Взгляд. 2014 год. 3 апреля. Приведена ссылка на публикацию в газете «Взгляд». Так или иначе, во внешней политике США удается использовать широкий спектр электронных инструментов, в первую очередь социальных сетей, для продвижения собственных ценностей, американского образа жизни и американской точки зрения. По части цифровой внешней политики США – безусловный мировой лидер – на которого пытаются равняться другие страны, включая Россию.